Голос старшего помощника был спокойным, но в то явно чувствовалось внутреннее напряжение. «Сейчас буду», – буркнул я, не скрывая недовольства. Через несколько минут я вошел на мостик. Там не было никого, кроме дежурной вахты, но, несмотря на это, все равно стоял непривычный шум, резко утихший при моем появлении. Вид у большинства присутствующих был слегка растерянный, что настораживало.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 Подпись Вриоком флота Старкап Гибсон. Светло-синие буквы слабо и тревожно мерцали на экране. Да уж, вот эта новость так новость. Что за противник мог атаковать целый флот на рейде, да еще и нанести ему потери столь значимые, чтобы заявить статус Черный, что означает гибель до 90% сил. Фактически уничтожение. Сообщение подписано старкапитаном Гибсоном.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 На прошлогодних курсах переподготовки нам, помнится, их флот презентовали уже в статусе вероятного противника. Хотя еще 12 лет назад, когда я заканчивал Академию, про альтаирский флот ходили анекдоты в стиле «Зачем самураям весла на линкорах?». В общем, такое резкое изменение риторики было неспроста. Альтаирцы с недюжинным упорством развивали свои вооруженные силы и флот, закупали новейшие корабли и, что самое важное, строили свои собственные.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 Ругер Стол имели обыкновение набирать в свою службу транспортной безопасности флотских офицеров в отставке, и с ним будет легко найти общий язык. Не теряя времени, я отправил на все корабли сообщения с официальным требованием лечь в дрейф и запретом на движение в ближайшие 12 часов. Мгновенно замигавшие иконки ответных входящих вызовов я смахнул на пульт Агаты, коротко приказав ей разобраться и успокоить всех паникеров.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 Глават.